но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастьях. «Итак, — говорю я, — Дону Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых, естественно, только с целью устранить меня — Своей дороге и удобнее выполнить проклятое свое намерение он купил в тот самый день, когда предложил мне переговорить с моим отцом и тогда же потребовал, чтобы я немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это предательство? Могло ли мне прийти в голову, вообразить что-либо подобное? Конечно, не могло. Напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с Люсиндой и рассказал ей, как мы решились с Доном Фернандо, и чтобы она крепко надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно исполнятся. Она, не подозревая так же, как и я, предательство Дона Фернандо просила меня вернуться поскорее, выказывая уверенность, что осуществление надежд наших уже близко. Лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не зная, как это случилось, но едва она это сказала, глаза ее наполнились слезами. И ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось». Я был удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней, потому что всякий раз, когда благодаря счастливой случайности или моим стараниям нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности, подозрений или опасений. «Во всякое время превозносил я свое счастье», и благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она, в отплату, восхваляла во мне то, что ей в качестве влюбленной казалось достойным похвалы. Вместе с тем... Мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяков, разные случаи жизни наших соседей и знакомых, и самые большие, до чего доходила моя отвага, я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала, стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и нежности в Люсинде. Но чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это сильной ее любви ко мне и горю, которая разлука причиняет истинно влюбленным. Наконец я уехал, грустный, задумчивый, с сердцем, исполненным тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что подозреваю. Ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье, ожидавшие меня. Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату Дону Фернандо, который хорошо принял меня, — но нехорошо б отпустил, потому что он велел мне к великому моему неудовольствию подождать восемь дней и в таком месте, где бы герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка коварного Дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня». Это приказание и распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако, несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что поступает так в ущерб собственному благополучию» но на четвертый день после моего приезда ко мне явился человек. Он передал мне письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что она от Люсинды, потому что почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать мне в мое отсутствие, потому что когда я был в одном с ней городе, она делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне, что когда ему случилось проходить, в полдень по одной из улиц города его позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами полными слез. С величайшей поспешностью сказала ему «Брат». Если вы христианин, каким вы кажетесь, умоляя вас, именем Бога, отнесите тот же и как можно скорее это письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, потому что и местность, и лицо всем известны, и, исполнив это, вы совершите дело угодное Богу. А чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это, возьмите то, что завернуто здесь в платке». Говоря так, она бросила мне из окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов, и вот это золотое кольцо, надетое у меня на пальцы, а также письмо, которое я вам отдал. И тотчас же, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала, что я поднял письмо и платок, и я знаками дал ей понять, что исполни ее приказание». И так, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В шестнадцать часов с того времени, как она мне передала письмо, я прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль. Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее. «Слово, данное вам, доном Фернандо, убедить вашего отца поговорить с моим, он сдержал. Более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте, сеньор, что он...» Сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами, которые, по его мнению, Дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить его просьбу. И так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак, который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я вас или нет, покажет вам исход дела. Дай Бог, чтобы письмо это попало в ваши руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукой того, кто так плохо умеет держать данное им обещание.